Глава 7. По земле время от времени скользит стремительное чёрное, словно клочок ночи, уродливая тень. Мелись проносится над головами молча и вообще безшумно. От её клюва погибает не так уж и много, однако высматривает и убивает вожаков. У степняков сразу начинается смятение. По большей части атака там останавливается. А то и вовсе уцелевшие отступают. Ещё один прыгнул на Таонарда с диким воплем. Сабля размахивает красиво. Потому Таонард просто обрушил лезвие меча сверху, что сокрушило всё, что степняк выставлял на защиту, а его самого бросило залит и кровью тушей на землю. Таонард шагнул дальше. Дрожь из тела испаряется. Не так уж он и плох с мечом. Уроки страга и общая подготовка делают свое дело. Он парировал удары, рубил в ответ, успел поглядывать, как у лотера и страга. Даже Гнур однажды прикрыл, когда затем вдогонку бросились степняки. А Гнур вернулся и успел заколоть последнего из обманутых притворным бегством. Кочевники с саблями немного проворнее, но, к счастью, доспехи выдерживают их удары без особого ущерба. Однако нужно успевать заканчивать схватку до того, как нащупают щели и зазоры между стальными сочленениями. И Таонарт войдя в раж, наносил удары всё быстрее, а те становились всё сокрушительнее. В страх что-то выкрикнуло Добрительный. Лотер где-то исчез. Но Таонарт увидел под ногами степняков и стоптанные и перепачканы землёй портки и всё понял. Вилен прокричал в недоумении и тревоге: Они что, решили сражаться до последнего человека? Мужчины должны сражаться и гибнуть, напомнил Страк. Это женщин всегда берегут. Если останется хоть один из этих воинов, он сумеет обрюхатить их всех там в стойбище. А всего через два поколения их племя станет еще многочисленнее, чем сейчас. И злее. «И сильнее!» — сказал Теонард, отбиваясь от низкорослого степняка. «Если, конечно, останется в живых самых сильный. Или хитрее, если выживет хитрый!» Вилейн посмотрел на него хмуро. «Намекаешь на то, что лучше истребить всех?» «Намекаю!» — бросил Теонард зло. «Еще как намекаю!» «Куда уж яснее!» ответил Вилейн. Он перевел дыхание и снова ринулся в битву. Но кочевники, как конные, так и пешие, смотрели поверх его головы и отступали, бледнее и опуская руки. Оглянувшись, он и сам ощутил, как подгибаются ноги. Из облака пыли, поднятой тяжелыми шагами, выдвинулись каменные гиганты. Их несколько десятков. Все как один, похожие на гракхро. И все с такими же точной дубинами. Двигаясь вроде бы неспешно, но огромными шагами, они надвигались на кочевников и уже начали поднимать дубины для разъящих ударов. Среди кочевников поднялся крик. Всадники развернули коней и бросились на утёк. За ними помчались со всех ног пешие, бросая оружие и щиты, срывая шлемы и тяжёлые кожаные панцири. Гнур скричал с одобрением. «В бегстве нет позора, если потом вернуться и ударить снова!» Но сам пришпорил коня и помчался за убегающими, точными сильными ударами рассекая им головы. Одно дело, когда возвращается он, другое, когда его противники. Гарпия, распустив крылья, догоняет убегающих. Одним ударом разбивают голову и мчатся за другим. третьим, четвертым, а горгулья убивает вообще быстро и точно, словно орел уток. Точно так же падают бездыханными с коней те, кого догоняют ворк, мелкинт и гоблин. Даже их Тионка и Каанель уже скачут на конях по обе стороны Брестиды и бьют короткими злыми молниями с такой скоростью, что рассерженная амазонка не успевает даже замахнуться саблей. Земля перестала вздрагивать. Та Нарт в изумлении оглянулся, охнул. Каменный гигант, что готов раздробить даже горы, исчез, оставив после себя быстро размываемый ветерком горячий струи воздуха. Тахаш не оглядывался, зная, сколько времени живут, вызванные его талисманом фантомы. Идёт вперёд холодный и равнодушный. Но длинные кинжалы в его руках сверкают, окружая его блестящими искрами. А противники опадают ему под ноги, как осенние листья. Гракхрд даже не обратил внимания на исчезновение подобных ему исполинов. Шагает всё так же неторопливо, помахивает дубиной. В него бросают издали дротики, что отскакивают, не оставляя даже царапин на камне. А он держит взглядом далёкий холм, на вершине которого стоит красочный пышный шатёр. Теонард Стракилотер стремились к тому шатру, едва только Мелисса сообщила, что именно там сейчас Тимерган и все мелкие вожди племени. Киркегор бросил Теонарду: "Мои големы идут слева. Не фантомные, но тоже исчезнут через полчаса. За полчаса успеют перебить половину войска. Хорошо бы Вилен пошёл рядом с Торнатом, в руках по кинжалу. И хотя действует неумело, но сама отвёржена. Магии в амулетах не осталось. А появится, пусть копится. Для возрождения племени нужно стать великим и могучим чародеем. Манше, чтобы не навредить своим, зашла с другой стороны стойбища. Дотеонарда донёс её страшный крик. Кровь похолодела в жилах. Он поспешно тряхнул головой и снова ринулся в схватку. Каанель пристроилась к амазонкам. Ей льстит, что на нее посматривают так же почтительно, как и на блистательную Бристиду. Сама стремилась завоевать их уважение, натягивая лук и выпуская стрелы так быстро и точно, что даже Бристида вскрикивала в восторге. Булок вломился в ряды кочевников, как будто лось в густую траву. Там его окружили. Он яростно ревел и отбивался громадной дубиной от целой толпы степняков, что прыгают с разгону и стараются повалить со вместными усилиями. Да Нардон показался издали похожим на коротконого медведя на пасеке, целиком облепленного пчёлами. Но всё же крепко стоит на толстых как брёвна ногах, с широкими ступнями, а его дубина работает безостановочно. Болук! Заралон! «Мы идем!» Буллок что-то взревел нечленораздельное. Через пару минут к нему пробились конный Теонард, Страк и Тахаш. Прошлись слева, стараясь не попасть под огромную дубину огра. С остальными Буллок справился сам, вбивая в землю сразу по несколько человек и щедро расплескивая их внутренности. Анарт с оратниками пробивался через стену отчаянно защищающихся степняков к шатру на холме. Там вокруг Тимергана и Геркулейна целый отряд телохранителей. Тан арт опасался, что все пустятся прочь. Она таких быстрых конях могут спастись даже от гаргоны и горгульи, если успеют домчаться до леса. Однако Тимерган завязал дико, выхватил саблю и вскинул её над головой. Риннулся навстречу отряду хранителей. Гнур крикнул счастливо. Они ещё дурнее людей. Вилен прокричал рядом. Так они и есть люди. Дурнее наших, уточнил Гнур и, пригнувшись от удара сабли текника, сам полоснул ему лезвием по животу. Помчался, не задерживаясь дальше. данёсся только его удаляющийся в Ополь. Наших я уже научил кое-чему, да и остальных. Жаба зелёная, сказал Велень. И наглая. Рядом большой отряд кочевников, в панике отступая перед каменными големами Киркегора, напоролся на обезумевшую от ярости Горгону, дикую, и залитую кровью с головы до ног. С нею Аэлло и Мелис, что предпочли не опускаться на землю. К ней пробился булок. Тут же прозвучала такая грозная поступь Грахара, что исчезновение каменных големов почти не заметили. Теонард, Страк и Лотар шибли с Тимирганом, Керкулейном и группой уцелевших телохранителей. Страк и Лотар быстро сразили Керкулейна и дрались с охраной. Атеонард скрестил клинки с сыном вождя и вождём народа Аягунов. Темирган нанёс несколько быстрых и очень сильных ударов. Доспехи выдержали. Но Таонард едва удержал меч и, озлившись, ударил со всей силой, перебил как прутик саблю степняка, расколол его щит и глубоко ранил в плечо. Темирган рухнул на землю, обливаясь кровью. Глаза затуманились болью. Теонар тут же оказался на нём, придавив коленом грудь, а острие меча упёр в горло. "Как видишь?" прошептал он, чавта дыша. "Мы не захватываем чужие земли вовсе ни от слабости, ни робости". Темирган ответил хриплым голосом. "Онасы выростут новые герои, и я не сотрут вас с земли". И водрузят наше знамя. Да, спросил Танард. Спасибо, что предупредил. Их месть будет страшна. Ты шёл нас не только слишком слабыми, сказал Танард. Но и слишком мягкими, да? Но мягкие в этом жестоком мире не выживут. Ты прав. Тимирган смотрел на него прищуренными глазами, а Теонард крикнул Лотеру. «Возьми всех амазонок, найди и придай огню их стойбища. Всех мужчин выше тележной оси, под нож. Амазонки это сделают охотно, а мы уцелевших женщин разберем в услужение. И пусть отныне носят в чреве только наших детей». Тимирган прохрепел в смертном ужасе. «Ты не посмеешь!» «Всего лишь адекватный ответ», — ответил Теонард жестко. «Хотели нас уничтожить ради расширения ваших земель? Да сгенет даже имя вашего народа!» Губы Тимиргана задвигались, но ответить не успел. Острия меча прорвала кожу и погрузилась в горло на ширину ладони. Кровь из поврежденной артерии ударила жарким порующим фонтанчиком. Теонард опустил взгляд. Жестоко ухмыльнулся. «Кровь врага на сапогах! Зрелищно, верно?» Он выдернул острие меча из раны, вытирая еще в вздымающейся судорожных вздохах грудь Тимиргана и, красиво вбросив клинок в ножны, пошел в сторону амазонок, добивающих раненных врагов на поле битвы. Издалека на великолепном белом коне примчался Гнур. Зелёными остались у него только голова и правый бок. Всё остальное залито кровью. Даже конь в красных пятнах. "Пребеле гоблены!" прокричал он победно. "Идут широкой цепью, перехватывая и убивая всех убегающих". Страк крикнул: «Прекрасно! Хоть и поздно!» Теонард сказал быстро. «Ничего не поздно. Как раз вовремя. Гнур, пошли их пройтись по стойбищу кочевников. Нам не нужно, чтобы там подрастало поколение мстителей!» Гнур прокричал. «Понял!» Развернув на месте коня, красиво вздымая его на дыбы, Он бросил его вскачь и вскоре исчез из виду. Лотар вздохнул, вытирая оскаленную морду от крови. Посмотрел на Таонарда с уважением. Быстро соображаешь. И жестокий ты вообще, Таонард. Тебе бы воргом родиться. Я не жестокий, огрызнулся Таонард. Будь ты простым воином, Тоже говорил бы о милосердии к побежденным. Но если чародей свалил на наши плечи такую гору, то надо... Понял? И понимать не хочу, прорычал Лотар. Хочу жить в уютном мире и не принимать таких решений. Хотя мне вообще-то людей не жалко. Хоть все поубивайтесь. Ворк хрустнул шеей. Шерсть даже на холке багровой от чужой крови, возможно, и есть его. Но на полузвере раны затягиваются так быстро, что уже и не понять. Он завязал верёвку на поясе, из кармана портков, которые где-то успел подобрать, вытащил недоеденную кисть, слишком костлявую и сухую, чтобы быть человеческой. Под недоуменным взглядом морболетчика запихал её в рот целиком и с удовольствием принялся жевать. Теонард, наконец, отвернулся, переводя дыхание. Сердце еще колотилось бешено. Обвел взглядом поле битвы. «Вообще-то сперва думал, битва будет тяжелее». «А я думал», — согласился Састрак, вытирая лезвие меча. «Не устоим. Натиск был совершенно сумасшедшим». «Кочевники хороши в натиске». сказал Тионард очень серьёзным голосом Но стойкость, настоящая стойкость присуща только земледельцам. Кочевники при поражении могут легко уйти в другие земли, а оседлые просто вынуждены защищать свои дома и огороды. Потому да, стойкость не сама по себе. Она как-то вырабатывается и на чём-то основывается. Подошёл Вилейн, кинджалу же в ножнах, с сомнением посмотрел на Таонарда. "Ты как вижу, совсем не горюешь, что погибли люди?" Таонард посмотрел на него с подозрением. "Эти кочевники?" "Ну да, кочевники." "Так к чему мне?" Поинтересовался Таонард. С чего горевать? Велень сказал неуклюже. Но, это же люди, как и ты? Я вот бы горевал, если бы погибло столько мелкендов. Агнор сокрушался бы, глядя на трупы гоблинов. Даже за южными бы сокрушался, хотя сам вроде бы северный. Теонард отмахнулся. У нас всё проще. Мелкиндов мало, знаю эльфов и то больше. Есть солнечные, есть лесные, есть даже серые, как он наши каанель. А людей вообще столько племён, что все воюют друг с другом так же, как с соседями другими расами. Вилен сказал с горечью. На людей всё равно меньше не становится. А вот другие расы как-то отступают перед вами, хотя вроде бы сильнее. Когда даже те, кто пытался скрыться в лесу поля от стрел и мечей, Теонард направился в сторону своей башни, что издалека смотрится более чем скромно. Чуть в стороне величественное дерево эльфийки качает красно-оранжевыми кронами. Такое радостное и прекрасное, словно в мире вообще нет войн. А если есть, то не в этом. Ветер снова поменялся, и морской бриз уносит в сторону леса запах пропитанного кровью металла. Солнце давно поднялось и медленно ползёт к середине неба, где скопились редкие облачка, похожие на птичьи перья. Брести доедет красиво и победно. Конь под ней вышагивает гордо. Встретившись взглядом с Таонардом, она кивнула. Всё сделано. Что ещё? Живых не осталось, ответила она кратко, но увидев выражение лица Таонарда, уточнила. Там пришли на зов гнуры-гоблины. Большое такой отрядов 200 голов. Я хотела им перепоручить, а они сказали, что выполняют твоё повеление. Видел бы ты, с каким лекаванием ухватились за такую радусную работу. Он помрачнёл, буркнул. Но ну да, резать людей, что может быть слаще? Вристида внезапно спросила: А почему ты не пошёл бы со мной на прогулку? Танард запнулся, посмотрел на неё уже с неловкостью. Боюсь, просто не пригласишь? Приглашаю, ответила Анна.